Глава двенадцатая. Души и порывы, что бы им неладно было. Следующая неделя, несмотря на яркое светило и безоблачное небо, с замечательной погодой и улыбкой всех прохожих тянулась для меня медленно и безрадостно. Вроде бы и на работе все хорошо, и вообще жаловаться не на что, а что-то с занозой засело в сердце, что не давало радоваться жизни, как совсем еще недавно. Я подумала, возможно, это потому, что я лишилась подруги и чувствую себя одиноко. Но я скучала по той Разомунде, которую я, оказывается, совсем не знала. По той подруге, которую придумала себе сама. На место Разомунды на фабрике взяли милую, хорошую женщину, которая после работы спешила к своей семье. А я по привычке в одиночестве шла в кофейню к дядюшке Банбарину, чтобы понаблюдать за её посетителями. Это единственное моё доступное развлечение в этом городе. С удовольствием я наблюдала ежедневные пикировки тётушки Нутеллы и дядюшки Бамбарино, в которые иногда вовлекались третьи лица. 2 дня назад, когда усы дядюшки Бамбарино радостно вздрогнули, глаза засветились, и он поспешил налить в чашку огненный кофе, не надо было оглядываться на дверь, чтобы понять, что в зал вошла тётушка Манджента. Манджента: "Уважаемые, попробуйте новый десерт. Наша Нутелла опять сумела всех удивить". Тётушка Нутелла о쾌тливо улыбнулась и отодвинула от себя тарелочку с пирожным. "Спасибо, Банбарино. Выглядит очень вкусно, но сегодня я без десерта. Слишком поздно для сладкого". Тётушка Нутелла, которая стояла в стороне, обиженно поджала губы. "Ка, кто-то отказался от её новинки?" «В моем возрасте уже следует заботиться о фигуре», – доверительно сообщила Манжента. Бон Борино закатил глаза, пошевелил усами и подвинул тарелочку к Манженте. «Какой возраст? О фигуре вам не беспокоится еще лет двадцать. К тому же одно маленькое пирожное не принесет вреда. Съешь, умоляю, за счет заведения». «Если до этого тетушка Нутелла просто хмурилась...» то сейчас по её лицу пробежала туча мало того, что уговаривает, ещё и за счёт заведения. Бонборино, не будьте навязчивым, сказала она, некоторые помешаны на подсчёте своих лишних грамм. Она выразительно посмотрела на чуть выпирающий животик дядюшке Бонборино. Представляете, как трудно расслабиться с такими людьми. Тётушка Манджента решительно откусила пирожное. Пожалуй, вы правы, милый Бонбарино. С моей фигурой не стоит беспокоиться. Тем более, что в глазах влюблённого я всё равно буду прекрасна. Не правда ли? Абсолютнишей авторитетно заявляю. Растёкся сливочным маслом под неодобрительным взглядом Нутеллы Бонбарино. Вчера после работы я застала самый разгар событий. Тётушка Амаретта стояла напротив тётушки Мандженты, уперев руки в круглые бока. И размахивала перед её носом широким зелёным листом лопуха. Манджента сжимала в ладонях пузатую банку с непонятным содержимым грязно-жёлтого цвета. Рядом на стуле, закатанный до колена штаниной, сидел дядушка Бангурину и крутил головой, слушая оппонентов. А я вам говорю, что лопух здесь первое средство, азартно доказывала Марета. И им ещё бабушка моя колени лечила. Что Лапух приложил и побежала? Уточнил дядешка Бамбарину. Нет, бегать она не могла, на костылях ходила, призналась Маретта. Но Лапух всё равно помогал. Каждый вечер моя домашняя мазь для суставов незаменима, перебила Манжента, открывая пузатую банку. Мазь надо накладывать два раза в день, утром и вечером. Едва Манджента сняла крышку, по кафе пополз ужасный запах. Посетители начали чихать и морщиться, я закрыла нос салфеткой. "Из чего вы её делаете?" уточнила Маретта. "Из дохлых кошек?" Манджента обиженно фыркнула, закрыла банку и хотела убрать её, но дядешка Банбурино схватил её за руку. "Нет-нет, отдайте мне. Я уверен, что ваша мазь мне поможет". Всё, что сделано вашими чудесными ручками, должно приносить только пользу и облегчение. Тётушка Амаретта демонстративно чихнула, зажмурилась и закрутила головой, но дядешка Бамбарино не позволил ей возмутиться и выхватил лапух. Спасибо, любезная Амаретта. Как приятно, когда о тебе заботятся добрые и милые дамы. Он проворно намазал колено вонючей мазью, прилепил сверху лапох и опустил штанину. Я уже чувствую улучшение, заверил Банбарина, ковыляя к стойке. Но граф Мармеллат ещё не успел уехать, как случилось то, чего я опасалась после разговора с Разамунды. Как я потом узнала, эта вертиховостка воспользовавшись тем, что граф отбыл на целый день в академию, Договорилась с девочками, что каждый занимается своими делами, и отправилась на свидание с учителем танцев, которого уже успела нанять. Вернее, он подкатил к ней со всем своим обаянием. Она не устояла, наняла его к дочерям графа, да к тому еще и закрутила с ней ментришку. Пока она гуляла и флиртовала с этим лавеласом, предоставленные сами себе младшие девочки пошли купаться в пруду на территории сада. Погода в тот день стояла жаркая, и Мирелла отказывалась выходить из воды, не слушая приказов Надины и Ливии. Она плескалась и играла с удовольствием, отдаваясь прохладе воды, и вылезла только тогда, когда аппетит победил желание купаться. Вечером у малышки начался жар. Ей стало так плохо, что вызванный семейный доктор велел ввести её в лечебницу, и всю ночь доктора боролись за её жизнь. у неё началось воспаление лёгких об этом я узнала от самой разомунды в слезах и соплях появившихся утром на пороге моей квартиры меня уволили уволили рыдала она а я ещё не зная подробностей начала её утешать пока не узнала причину богиня да как же так можно розе ты рыдаешь что тебя уволили тогда как жизнь в мире сейчас в опасности Как ты могла оставить девочек одних? Тебе ведь доверили детей. Где Мири? Я примчалась в лечебницу, где у палаты Мири меня поймал бледный и осунувшийся граф. Если мне в последнюю встречу показалось, что он выглядит плохо, то сейчас на нём лица не было. Куда вы так спешите, Имма? остановил он меня. Как Мири? Я только что узнала от Разамунды. Мне так жаль. Чего? «Того, что вы уверяли, что ей можно доверять?» «И это тоже... Я правда так думала!» «Неужели вы думаете, что я стала бы вас уверять в этом, зная обратное?» Возмутилась я. «Ради того, чтобы помочь подруге? Почему нет?» «Нет, я бы не стала рисковать девочками!» «Моему возмущению не было предела!» «Что с Миреллой? Как она?» Поторопила я его с ответом. Взгляд графа смягчился. Её жизнь в не опасности, но последствия болезни пока спрогнозировать трудно. Богиня, осенила я себя знаком богини. Я помолюсь за неё. Можно её увидеть, пожалуйста. Граф во нерешительности покусал губы и ответил отказом. Нет, Има, сейчас не лучший момент. Эли обижена на вас и вряд ли захочет видеть. А ей сейчас противопоказаны сильные эмоции, любые. Хорошо, вы правы. А почему Эли обижена на меня? Назвала я девочку, как привычно графу. Она услышала мой разговор с Помелой, та опросила, чтобы место гувернантки я отдал вам. Я сказал, что предлагал вам, но вы отказались, не захотели нянчиться с такими противными девчонками. Если бы они вели себя хорошо, возможно, у них уже давно была бы хорошая гувернантка. что они сами виноваты в том, что не смогли наладить отношения со всеми, кто приходил. Да как вы могли? Гнев мой требовал стукнуть графа по его пустой башке прямо сейчас. Но разве ты не так и, пронзил меня своими синими глазами граф. Разве вы не отказались, потому что у меня трудные девочки, с которыми не так легко справиться? Разве бы на ваше решение не повлияло? Если бы они были послушными, кроткими и воспитанными. Вы просто не захотели приложить душевные усилия. Да что вообще вы обо мне знаете, чтобы так рассуждать?" прервала я его, кипя от гнева. "Нет, граф точно заслуживает пару ударов моего кулака по его темечку, как раз по размерчику. Ничего не знаю, вы правы. Просто доверился интуиции дочери, и ошибся. Что вы вообще здесь сделаете?" Вы дали мне чёткий отказ, который не подразумевает двоякого толкования. И я передумала. Я иду к вам в гувернантке, выпалила я. Граф удивлённо вскинул брови и сверлил меня своими синими глазами, которые вызывали во мне беспокойство. Они напоминали море перед бурей, когда непонятно, пронесёт мимо или сметет шквалом своего урагана. Если предложение ещё в силе, Сглотнула я под пронизывающим взглядом. «Сейчас вам придется еще труднее, чем когда я предлагал, так как девочки оскорблены вашим отказом». «По вашей вине! Зачем было так говорить?» Представила я реакцию девочек и чуть не расплакалась. «Вам не кажется, что начинать собеседование при приеме на работу с обвинений в адрес работодателя – не лучшая тактика?» – усмехнулся граф. К тому же я хоть и сказал все другими словами, но по сути, ведь вы имели в виду именно это. Ваши слабые умственные способности в настоящую минуту извиняют ваше нервное напряжение в последнее время. Я сказала, что у меня нет опыта и профессионализма для такой сложной задачи. И желания. И желания тоже, да. И что из этого появилось за последнюю неделю? Выразительно поднял брови граф. только желание, вызывающе посмотрела я ему в глаза. Можно узнать, почему вдруг? Потому что дети не должны отвечать за ошибки взрослых. Со мной ребёнком подло поступили взрослые, а сейчас я, будучи взрослой, решила так поступить с детьми. Но это несправедливо по отношению к ним. Это другая история, не моя. Но графу я этого не скажу. Я чувствую часть своей ответственности и вины за то, что случилось с Элли. Ведь я просила и девочек, и вас довериться Разамунди. Граф ещё немного посверлил меня взглядом и сказал в сторону: Хватит прятаться по мыло, выходи. И решение будет за тобой. Берём мы его или нет?